тихо, спокойно без шума и пыли. Книпер провел взглядом по оцеплению и усмехнулся. Боюсь на этот раз уже я вынужден отказаться, проговорил он. И вдруг швырнул в меня саквояж. Я даже не стал уворачиваться, просто выставил щит щедро накачав его мощь удара. Вовремя, вместе с саквояжем, в меня ударил поток чистой энергии, И ее было так много, что я покачнулся а подошвы ботинок скользнули по мокрой плитке. «Стоять! Сам!» — рявкнул я через плечо, обернувшись к уже рванувшим вперед гардемаринам. «Не шагу!» Бойцы замерли. Камбулат, застывший у входа в здание вокзала, нервно сжал кулаки. Книпер атаковал снова. Плетью, ворохом звездочек и сразу же молнией. Первые два элемента я отбил, третий отвел в сторону. За спиной грохнуло, я услышал треск раскалывающегося перона и сам бросился в атаку. Ложный замах сабли, удар молотом, следом сразу же без паузы, молния, плети пекла. Высшие элементы плелись, будто сами собой, и я отстраненно подумал, что вернулся к своему потолку, первому рангу дара. Но что-то подсказывало, в этом теле я способен на большее. «Поживем, увидим». А пока нужно успокоить одного зарвавшегося старикашку. Книпер отвел в сторону молот, растворил в своем щите молнию и увернулся от плети. Огненного вихря он от меня явно не ожидал, и даже крякнул, когда пламя пробило его защиту и опалило лицо. Нужно отдать старику должное, он был чертовски силен. Кого-то другого пламя обратило бы в горстку пепла. Но не Книпера. Он лишь выругался и снова бросился в атаку, взмахнув призрачным лезвием сабли. Я принял его магический клинок на свой собственный, увел удар в сторону, извернулся и атаковал. Старик отскочил, визгнула плеть, от которой мне пришлось отмахнуться щитом, а противник уже снова напирал. В этот раз в лоб, без изысков. Рывок, удар плетью, я блокирую сабля и скрит. Дар гудит в пальцах. Рука в локте ломится наружу, но я не отступаю. Щит вперед, импульс. Он гасит его встречным. Тонко сработано. Старик, а так ювелирно владеет энергетикой. Схватка длилась всего полминуты, а пространство вокруг гудело от высвобожденного дара. Несколько фонарей загнулись на чугунных ножках, будто камыш на ветру, практически касаясь земли. В здании вокзала не осталось ни одного целого стекла. На перроне дымились глубокие воронки, а мы все еще продолжали бой. Я правильно сделал, отправившись сюда сам. Взвод Гардемарин, пусть даже усиленный кем-то в чине генерала, скорее всего здесь бы и остался. «А ты все еще хорош», — хрипло выдохнул я, когда наши сабли снова замерли в клинче. «Зато ты, бледная тень себя прежнего», — прошипел Книпер, и попытался достать меня каким-то хитрым элементом. Я отскочил в сторону и вбил в него молот, резко снизу вверх под дых. Старик вздрогнул, но остался на ногах. Силен, силен, зараза! Книпер снова взорвался россыпью элементов. Я блокировал их своим щитом, парировал саблей, просто уклонялся и ждал. Каким бы колоссальным ни был у старика резерв, рано или поздно он закончится. В какой-то момент Книпер начал выдыхаться. Моя плеть срезала у него кончик уха. Молот сбил с ног, но упрямец продолжал лезть вперед. Вот только его движения замедлились, а былая ловкость стала сходить на нет. Удары становились слабее, атаки реже. Я не стал ждать, пока он выдохнется окончательно. Почему-то мне стало жаль Книпера, и я решил поставить точку здесь и сейчас. Шагнув в сторону... Я резким движением вырвал из земли фонарный столб и, взмахнув им, будто дубиной ударил. Удар сбил старика с ног. Он пролетел с десяток шагов и тяжело упал на дымящийся перрон. Попытался встать, вздрогнул и обмяк. Я подошел ближе. Жив, в крови без сознания, но дышит. Одно движение и в этой истории можно ставить точку, но я почему-то не стал этого делать. Потому что в кои-то веке встретил по-настоящему достойного соперника? Или потому что еще не забыл, как старик, не сомневаясь ни секунды, встал между Елизаветой и лучом смерти, бьющим сквозь потолок, прекрасно понимая, что шансов выжить у него практически нет? Не знаю. Да и не важно это. Я повернулся к гардемаринам, ошарашенно взирающим на то, во что превратился еще пять минут назад чистый и аккуратный вокзал, И коротко кивнул. Взять его. Наручники, подавитель и вертолет. Я переступил через бессознательное тело Книппера и не спеша двинулся по перрону, туда, где темнело квадратное здание местной столовой. Когда-то здесь подавали весьма недурной гречишный чай. Интересно, не испортился он за столько-то лет? Надо попробовать. А то зябка что-то нынешней ночью. Глава 27. Подъезды к дворцу перекрыли с самого утра. Несколько рядов мобильных заграждений, полиция, гвардия. Бронетехники видно не было. Не хотелось давать пищу таблоидам наших заклятых друзей, которые не приминут на весь мир заголосить, что новая императрица смогла принять присягу, только окружив себя целой армией. Но техника присутствовала, просто в глаза не бросалась. И я, и Елизавета, и, кажется, сам город уже устал от этих повышенных мер безопасности. Но тут уж ничего не попишешь. Слишком свежо в памяти было воспоминание о пекле, устроенном Мещерским в Петергофе. Тот случай я не забыл. И сейчас все держали под таким контролем, что муха не пролетит, не то что боевая машина. Аэропорт временно закрыт, все вертолеты на базах за исключением патрульных, в экипаже, каждый из которых был офицер Гордомаринской роты, назначенный лично младшим Гагарином, ввели даже полный запрет на полеты гражданских беспилотников. Нам не нужны были сюрпризы, и чтобы совсем исключить их, вокруг дворца в укрытиях стояло сразу несколько комплексов ПВО. На бумаге идеальная схема. Однако в реальности я все равно ощущал знакомое покалывание между лопаток. Вроде бы все под контролем, но что-то внутри не позволяло расслабиться. Тревога без причины, вот, казалось бы, роскошь. Но она спасала мне жизнь, достаточно раз, чтобы я прислушивался и к ней, а не только к бездушным цифрам в докладе Корфа. В ухе ожил наушник. Гостей запустили, все готово к церемонии. — проговорил младший Гагарин. — Можно начинать. — Внешнее оцепление, все штатно, — отозвалась рация голосом Камбулата. — Ничего подозрительного. — Воздух чисто, по городу ничего подозрительного не замечено. Корф несколько мгновений сопел в динамике и только потом закончил. — На камерах чисто. Я не мог рисковать и поставил руководить прикрытием церемонии тех, на кого мог рассчитывать как на себя самого. И пусть Корвском булатом не вышли чинами командовать такой операцией, в них я был уверен на все сто процентов. И даже чуть больше. Ведь в подобных случаях даже абсолютной гарантии порой оказывается недостаточно. Ребята не подведут, и плевать, что скажут и генералы. «Отлично», — проговорил я в микрофон, — «не расслабляемся, смотрим во все глаза, права на ошибку нет». «Меня не отпускала мысль о том, что Морозова так и не нашли. Очень не хотелось упускать мстительного старика, но сейчас я бы не отказался получить донесение от Корфа, отечественных спецслужб, французской разведки или даже самого черта, что его сиятельство сидит где-нибудь в шезлонге на побережье в Южной Америке, и потягивает коктейль, а не замышляет очередную пакость. Бог с ним, руки у нас длинные, доберемся до него позже». Главное, чтоб сегодня не нагадил. Однако такой уверенности у меня не было, и именно поэтому я так и не смог позволить себе расслабиться, как не старался. Единственная поблажка, которую я сделал себе сегодня, надел парадный мундир вместо полевой формы, из которой не вылезал последнее время. Пистолет в кобуре справа и кортик слева были скорее данью традиции, чем оружием, на которое я полагался. Сейчас, когда мой ранг добрался до уверенной единицы, я сам был оружием. Гораздо более смертоносным и разрушительным, нежели то, что я носил на себе. Пройдя по коридору, я кивнул замерзшему входа гардемарином в тяжелой броне, буквально просканировавшим меня взглядами, и легонько постучал. «Войдите», — послышалось из-за двери. Елизавета, стоя у переносного зеркала перед входом в Николаевский зал, Молча поправляла платье. Без суеты, без дерганных и неуклюжих движений. Просто выравнивала складку, касалась прически, будто проверяя, все ли на месте. Но я почему-то не сомневался, и складки, и волосы тут были совершенно ни при чем. Племянница нервничала, просто уже давно научилась это скрывать. «Доброго дня, ваше высочество, как вы готовы?» Елизавета помедлила с ответом. «Готова. Я не могу не быть готова», — наконец вздохнула она, — «не имею права на это». «Пожалуй, как и мы все», — кивнул я, — «и сегодня и вообще, как настроение, как у висельника». Елизавета смешно наморщила нос, и из-под безупречной маски молодой, но суровой государыни на мгновение выглянула вчерашняя девчонка. «Мне кажется, я сижу на бочке с порохом, а вокруг ходит с факелами». «Ну, допустим, не с факелами, а максимум с зажигалками», я попытался пошутить, но получилось так себе. «Все хорошо, не надо переживать, мы все контролируем». В последнее время каждый раз, когда мне казалось, что все под контролем, происходило что-то, что переворачивало все с ног на голову, негромко проговорила Елизавета. «Почему на этот раз должно быть иначе?» Потому что все плохое рано или поздно заканчивается, я пожал плечами. Все нормально, это просто нервы. Ты уверен? Вопрос был не риторическим, не кокетливым и даже не подразумевал что-то в духе «Успокой меня, скажи что-то хорошее». Нет, это был вопрос лидера, того, кто по праву желает еще раз убедиться, рядом с ним не болтуна, а человек, на которого можно опереться. Я кивнул. Я уверен в людях, в тех, кто с тобой. Уверен в мерах безопасности. Уверен, что наши враги спят и видят, как сорвать церемонию, но это им не удастся. Я поднял руку и коснулся виска двумя пальцами. Слово офицера. А, а если он все-таки попытается меня убить? Кто? Я чуть сдвинул брови. Морозов? Он не идиот. И не пойдет на такое, особенно сейчас. У него нет власти его приспешники мертвы или арестованы, и без поддержки он никто. Знаешь, кого он сегодня может убить? Елизавета вопросительно вскинула брови. Только себя. Тревога в глазах напротив сменилась веселыми искорками. Конечно, не исчезла полностью, но все же отступила, хотя бы на время. Кажется, мне все-таки удалось успокоить племянницу. Жаль только, что на меня самого это не очень-то подействовало. Впрочем, я действительно верил в то, что говорил. Даже если старик окончательно спятил, на то, чтобы прорваться к зимнему, у него банально не хватит сил. Без поддержки армии, без тяжелой техники, нет, сейчас он ничего сделать не сможет. Хитрая крыса, если и не забыла о своих планах совсем, то затаилась, ожидая, когда получится ударить в спину. Но сегодня? Нет, сегодня не его день, определенно. Я не знал, помогли ли Елизавете мои слова, но плечи ее выровнялись. Послышался легкий стук в дверь, я напрягся, но это оказался всего лишь придворный служитель. Он вошел, поклонился и спросил. «Ваше Высочество, вы готовы?» Елизавета кивнула, и на миг, всего лишь на один миг, ее глаза остановились на мне. «Идем». Пока она шла к дверям, я заметил, как напряглись гардемарины. Особая рота — наши. Те, кто прошел со мной штурмы, коридоры, битвы за аэродромы и дворцы. Они не улыбались, они не расслаблялись. Каждый из них знал, что бывает, когда выдохнешь хотя бы на три секунды. Никто не ждал легкой прогулки, никто не верил, что враг исчез навсегда, но каждый был готов. Я кивнул парням, и Елизавета в окружении охраны шагнула через порог. Навстречу короне. Николаевский зал был полон, не так, чтобы яблоку негде упасть. Все было сдержано, выверено, под контролем. Никакой толпы, никакого шума, только круг тех, кто должен был присутствовать. Министры, самые старшие из придворных чинов, представители древних фамилий, доказавших ни словом, а делом верность империи и короне, высшее духовенство несколько иностранных послов, и все. Ну и журналисты, конечно же, куда от них деваться. Мы не могли позволить себе проводить коронацию открыто в Исаакиевском соборе, но могли устроить так, чтобы ее посмотрел весь мир, и мы это сделали. Лица у людей были серьезные, сдержанные. И да, никуда не деться, напряженные. Я поймал на себе взгляд, увидел знакомое лицо и невольно улыбнувшись кивнул. Маска. Единственный блогер, допущенный на церемонию. Парень здорово нам помог в свое время, и было бы странно не оказать ему ответную услугу, особенно учитывая, что он ни словом, ни делом доказал, что доверять ему можно. Войдя в зал, я сразу ушел в сторону, чтобы не маячить на виду и не перетягивать на себя внимание. Да, Корф уже неоднократно получал взбучку за то, как мастерски он вел мои соцсети. Да, в последнее время барону было совсем не до того, чтобы серьезно этим заниматься, и тем не менее в аккаунтах регулярно появлялись мои фотографии в героических позах при ключевых событиях, а число подписчиков неуклонно росло. И когда только успевает, кажется, в лице его благородия барона я заимел своего самого преданного фаната. Вдоль прохода по стойке Смирно стояли гвардейцы в парадных мундирах. Все как один прошедший жесткий фильтр. Все как один надежные и проверенные. В зале вообще не было случайных людей. Чтобы исключить любую случайность, досье всех во дворце от обер-камергера до помощницы кухарки просеивались сквозь сито сразу нескольких спецслужб. Сотрудники которых, разумеется, до этого сами проходили тщательную проверку. Вдоль стен — гардемарины, бойцы особой роты. Единственные, кто был не в парадной форме. единственное, чье оружие не играло чисто церемониальной роли. Спокойные, собранные и готовые ко всему. И это успокаивало. Даже если где-то в столице вдруг нашелся бы новый Распутин, создавший нового Франка, шансов у наших врагов просто не было. Воздух буквально вибрировал от количества конструктов, а защитный купол над Зимним Прямо сейчас поддерживали лучшие конфигураторы империи. Снаружи я выглядел спокойным, наверное. Внутри же спокойствия определенно не хватало. Слишком многое уже случилось, чтобы верить в идеальный финал. Да, враги разгромлены. Да, столица под контролем. Но все равно что-то внутри свербело, несмотря на все принятые меры безопасности. Наверное, слишком свежими еще были воспоминания о том, Как самую охраняемую свадебную церемонию империи сорвали четверо бравых курсантов из морского корпуса, умудрившись не только устроить в Исааки настоящий хаос, но еще умукнуть невесту. Впрочем, кажется, других таких сорвиголов больше не сыскать ни в империи, ни за границей, не считая Жана Франсуа, который тоже где-то в этом зале. Так что все шло по протоколу, по крайней мере пока. Оркестр начал увертюру, двери зала раскрылись, и вошла Елизавета. Она двигалась медленно, по ковровой дорожке между рядами приглашенных, как будто знала, каждый ее шаг запомнит не потому, что она хотела этого, а потому что не могла иначе. Белое платье с серебряной вышивкой, без кричащих украшений, без агрессивного макияжа, только светлая кожа и четкие сдержанные черты. Глаза? Глаза почти не двигались, будто застыв, и я знал этот взгляд. Я видел, как Елизавета смотрела, когда мы вошли в лахта-центр, как глядела в лицо смерти в нашу первую встречу на балу в Воронцовском дворце, и еще множество раз, когда совсем молоденькой девушке приходилось проходить сквозь то, что немногим взрослым было бы по силам. Этот взгляд не был взглядом девочки, идущий за едва ли не случайно доставшейся короной. Нет, это был взгляд женщины, которая знала цену крови. Взгляд императрицы. Архиепископ шагнул вперед, и все пошло по порядку. Положенная по случаю молитва, слова о наследии, о восстановлении порядка. Старик в шитом золотом одеянии говорил размеренно, с нужными паузами, с акцентом на ключевых словах. Я уже слышал его раньше, он знал толк в подобных церемониях. И когда архиепископ Смолк, в тишине Николаевского зала зазвенел напряженный как струна женский голос. «Я, Романова Елизавета Александровна, принимаю корону Российской империи!» Я видел, как напрягся камбулат, как дрогнули плечи у кого-то из священников, как тайком шмыгнул носом корф, стоявший в стране со своим неразлучным планшетом. Да я и сам проникся торжественностью момента. Момента, к которому мы все шли так много времени. Архиепископ взял в руки небольшую корону и зал замер. Никто не шелохнулся. Изящный золотой ободок с рубинами и двумя рядами бриллиантов достался Елизавете немалой ценой. Через кровь, бои, предательство и надежду и когда металл наконец коснулся ее волос, мне показалось, что в комнате стало чуть прохладнее. «Да здравствует ее императорское величество!» — гаркнул кто-то. «Ура!» — раздалось в ответ. «Ура! Ура!» — громко, слаженно и от души. Возможно, мне лишь хотелось так думать, но казалось, что зал наполнен исключительно искренними эмоциями. Впрочем, почему нет? Трон больше не пустует и занимает его не самозванка или какой-нибудь герцог из Брауншвейга, а законная наследница дома Романовых. Империя прошла сквозь очередную смуту и стала только крепче. Гражданская война не состоялась, и впереди, наконец-то, безоблачное будущее. Как будто. Оркестр загремел финальными аккордами. Гвардейцы подхватили знамена, и я наконец-то позволил себе расслабиться. Как выяснилось, зря. Откуда-то со стороны служебного входа появился Жан-Франсуа. Лицо французского разведчика и дипломата по совместительству было серьезным и напряженным. Он искал меня глазами, а отыскав, кивнул и принялся целенаправленно пробиваться ко мне. Я вздохнул. Пока ничего особенного не случилось, но я почему-то знал, хорошие новости на сегодня закончились. Шагнув вперед, я вопросительно посмотрел на Жана Франсуа. Он подошел впритык, кивнул, чуть помедрило, наконец произнес. «Десять минут назад передали, лично тебе в руки. Только сейчас я заметил небольшой планшет. И держал его Жан Франсуа так, будто поймал за шею гремучую змею». Что ж, кажется, предчувствие меня снова не подвело, а жаль. Как хотелось бы уже хоть раз ошибиться. Глава 28. Что-то у меня плохое предчувствие, пробормотал Камбулат. Думаешь, взорвется? Корф с опаской покосился на гаджет в моих руках. Не должно вроде. Там объема то а еще же работает, значит и аккумуляторы плата внутри быть должны. «Полагаю, наш друг вовсе не это имел в виду». Жан-Франсуа попытался натянуть на лицо привычную всем улыбку, но почему-то так и не смог. «Включайте вашу светлость. Мне и самому не терпится узнать, что там. Как порядочный человек я, разумеется, не посмел. Или просто побоялся. Одному богу известно, какую дрянь на этот раз задумал Морозов, и ковыряться в файлах действительно могло быть небезопасно, в том числе и для жизни». Впрочем, нет, вряд ли. Мой старый друг никогда не блистал по-настоящему выдающимся интеллектом, однако попытка избавиться от одаренного моего уровня с помощью кусочка взрывчатки, способного поместиться в полностью рабочий планшет, было бы слишком наивно даже для него. Слишком грубо, слишком топорно, и потенциальная эффективность, стремящаяся к нулю. Иными словами, рассчитывать на успех при таком раскладе Мог бы только круглый идиот. А от главы, точнее, теперь уже бывшего главы расформированного Совета имперской безопасности, следовало ожидать пакости совсем другого уровня и другого масштаба. Какой именно, это нам, похоже, как раз и предстоит узнать. Ну же, друг мой, едва слышно проговорил Жан-Франсуа, «ожидание понемногу становится томительным. Еще как становилось. Однако вместе с ним понемногу нарастало и то, чего совсем не хотелось бы допускать сразу после церемонии коронации. Еще не паника, те, кто сейчас окружал меня, умели держать себя в руках. И все-таки тревога, которая порой передается куда быстрее любого вируса. «Сохраняйте спокойствие, судари», — я обвел товарищей взглядом. «Улыбайтесь, ну или хотя бы делайте вид, что все в порядке». Актеры из нас всех, пожалуй, кроме Жана Франсуа, были так себе. Однако сейчас особых талантов и не требовалось. Младший Гагарин вышел наружу проведать бойцов в оцеплении еще минут пять назад. Старший о чем-то непринужденно болтал, соленый чуть в стороне от нас. Генералы и статские чины толпились вокруг новой испеченной императрицы, разве что не расталкивая друг друга и отчаянно деля монаршее внимание. Впрочем, как и все остальные, включая даже седовласых князей, глав древних родов и их жен, разодетых в пух и прах, вряд ли хоть кому-то из блестящей публики, собравшейся сегодня в Исаакии, было дело до электронной игрушки в руках какого-то там гордомаринского прапорщика. А вот сама Елизавета, похоже, успела почувствовать неладное. То ли из-за зова родной крови, то ли благодаря незаурядному чутью, которая непременно разовьется у любого, кто смог пережить целый год интрига покушений. Она смогла прочитать на моем лице что-то, и теперь то и дело оглядывалось, правда пока скорее с любопытством. Но стоило мне рассмеяться и будто бы невзначай толкнуть Камбулата кулаком в плечо, тут же снова отвернулась к направленным на нее фотокамерам. Видимо, посчитала, что мы почему-то решили посмотреть на планшете, Очередное бестолково забавное видео из сети. Подобное поведение даже после завершения официальной церемонии, конечно же, не приветствовалось, но и ничем из ряда вон выходящим, пожалуй, тоже не было. Отлично, вот теперь можно. Я провел пальцем по гладкой блестящей поверхности, и экран зажегся. Правда, ничего интересного на нем пока не появилось. Похоже, компьютерщики Морозова изрядно потрудились, удаляя с планшета все лишнее, вплоть до стандартных элементов интерфейса и системных приложений, избавиться от которых порой не так уж и просто. Видимо, чтобы получатель странного послания, то есть я, не отвлекался на ерунду и не тратил время на ковыряние в файлах, а сразу перешел к главному блюду. Скромной папки в углу экрана, Единственный на рабочем столе, фоном на который явно не без умысла, поставили мечи вытянутый треугольный щит с двуглавым орлом и аббревиатурой СИП, эмблему Совета Имперской Безопасности. Коснувшись пальцем иконки, я вывел на экран содержимое памяти, несколько файлов. Четыре текстовых, видео и еще один с неизвестным расширением, скорее всего системный. «Жми уже!» — вздохнул Камбулат. «Перед смертью не надышишься». Подумав, я выбрал видео. Наверняка самая важная часть послания содержалась именно там. Что бы ни задумал Морозов, вряд ли он стал бы излагать свои мысли или требования, что угодно, в форме текста. Слишком уж несовременно. Даже для мастодонта родом из середины прошлого века. Стоило мне снова прикоснуться к экрану, как на нем появилась хорошо знакомая могучая лысина, гладкая, как бильярдный шар и слегка поблескивающая от пота. Его сиятельство генерал-фельдмаршал Николай Ильич Морозов выглядел так себе, осунувшимся, изрядно похудевшим и усталым, будто только что бегал, и не какую-нибудь стометровку, а целый марафон, способный отправить человека его возраста, пусть даже и одаренного высшего ранга, на больничную койку. Судя по полевой форме без знаков отличия и декорациям на заднем плане, Морозов записывал свое послание в спешке, чуть ли не на ходу во время проведения какой-то операции. То ли в заводском помещении, то ли на какой-то станции, за его широкими плечами я разглядел здоровенные металлические шкафы и пульт. Угловатый и основательный, со здоровенными рукоятками и тумблерами и без новомодных сенсорных экранов, явно сделанные лет так двадцать назад, если не больше. Даже вглядевшись, я так и не смог узнать приборы, но что-то подсказывало, они там явно неспроста. — Если ты видишь эту запись, значит, мое послание все-таки попало тебе в руки, — заговорил Морозов. Голос у него был нехороший, одновременно злобный и усталый. Охрипший, будто старику пришлось долго орать, надрывая уже давно отвыкшие от подобной работы связки. Изображение слегка подрагивало, и звук становился то громче, то тише. Похоже, видео снимали прямо с рук на самый обычный смартфон, однако слова я слышал все до единого. Я понятия не имею, сколько любопытных идиотов посмотрит его по пути. Да и признаться мне плевать, Морозов мрачно ухмыльнулся. Они все равно ничего не решают, и даже Елизавета тут же побежит за решением к любимому дядюшке. Так что... Речь на несколько мгновений прервалась. Похоже, кому-то за кадром срочно понадобилось обратиться к командующему, а в том, что глава совета лично руководил операцией, я ничуть не сомневался. И Морозову пришлось отвлечься и сказать несколько слов в сторону. Тихо, вполголоса, однако я все равно смог кое-как разобрать, установить и реактор. Твою ж матушку. Так что позволь мне сразу перейти к делу, — продолжил Морозов, откашлившись. Видит Бог, я не хотел, чтобы дошло до такого. Но ты, как и раньше, оказался чересчур сообразительным и прытким. И ты, как раньше, не тот человек, который прощает чужие ошибки. А я их совершил немало, чего уж там. Морозов невесело рассмеялся. Будь у нас с тобой возможность обсудить все немного раньше, до того, как ты убил Матвея, все могло бы сложиться иначе. Но теперь... Теперь я вынужден пойти на крайние меры, чтобы не только получить желаемое, но и обеспечить хоть какие-то гарантии. Не сомневаюсь, что ты человек слова... Однако формальное решение такого рода принимать не тебе, а сильные миры сего слишком уж часто отказываются от своих обещаний. В общем, не обессудь, я просто хочу подстелить соломки». Морозов не спешил переходить к делу, видимо операция уже завершилась и у него было достаточно времени, чтобы не только придумать какие-то сомнительные оправдания, но и озвучить их. На мгновение у меня даже возникло желание перемотать видео чуть вперед. Но я, конечно же, не стал. Важной могла быть любая секунда записи. Сегодня ровно в 13.00. Я с отрядом спецназа и группой доверенных лиц... Голос Морозова изменился, теперь он будто бы по бумаге зачитывал рапорт. Занял Санкт-Петербургскую атомную электростанцию в городе Сосновый Бор. «И можешь не тратить время на проверку. Я не такой идиот, чтобы блефовать. Сколько у меня человек и сколько из них одаренных высших рангов, тебе тоже знать не обязательно». Морозов снова заговорил нормальным тоном. «Но их в любом случае достаточно, чтобы контролировать весь периметр АС целиком». «Вот», — выругался Камбулат, второе слово он сказал чуть ли не про себя, но все, разумеется, поняли. «Что ж он творит-то, а?» «И достаточно, чтобы удержать его в течение нескольких минут», — продолжил Морозов, «которых вполне хватит, чтобы отключить систему охлаждения и пустить все блоки в разнос. Не буду утруждать тебя лекциями по физике, но перегрев тепловыделяющих элементов реактора очень быстро становится необратимым. И что произойдет, если они перегреются?» «Полагаю, объяснять не надо». На лице Морозова мелькнула отчаянная улыбка. «Знаю, что ты не из тех, кто ведет переговоры с террористами. Однако сегодня, пожалуй, придется сделать исключение». «Он хочет взорвать станцию!» — одними губами прошептал Корф. «Само по себе это не так страшно, но продукты распада... Господи, если их разнесет ветром...» Его благородие барон бормотал чуть ли не целую минуту, и я не понял половины слов. Зато на его лице, бледном, с вытаращенными от ужаса глазами и потом, который уже вовсю струился по лбу, сумел прочитать краткое резюме. «Все плохо. Нет, даже не так. Все очень, очень, очень немыслимо плохо. Если Морозов не ограничится пустыми угрозами...» столицы и все вокруг нее на пару-тройку десятков километров, уже через несколько часов превратится в весьма неуютное место. «Я бы настоятельно порекомендовал воздержаться от любых силовых мер. Но слишком хорошо тебя знаю», — усмехнулся Морозов. «Ты непременно попробуешь выкинуть очередной фокус. И когда он не сработает, мы, наконец, сможем перейти к культурной беседе». — Будет тебе фокус, старый хрыч, — тихо прорычал я сквозь зубы, — Такой что в цирке не показывают. А мои требования, между тем, довольно скромные. Морозов будто издевался надо мной, глядя прямо в чуть подрагивающую камеру, и не представляют никакой угрозы интересам страны, и нисколько не угрожают ни будущему царствованию твоей драгоценной племянницы, Не даже тебе лично. В сущности, все, чего я, чего мы хотим, поправил себя Морозов, посмотрев куда-то в сторону, видимо, на своих соратников. Обеспечить себе спокойную старость и уберечь свои семьи от того, что ты способен устроить, прикрываясь волей Елизаветы. Нелепый план, точнее, безумный. Уже не фол последней надежды, а то, что творят в глубоком отчаянии когда всякая надежда уже давно мертва и похоронена. Я не мог даже представить, на какой исход рассчитывал Морозов, выдвигая ультиматум, но уж точно не на тот, который я собирался ему устроить уже в самое ближайшее время. И если до того момента, как мне вручили планшет с посланием, у него еще был крохотный шанс на почетную ссылку с сохранением какой-никакой пенсии, то теперь не осталось и этого». Захватив АЭС, старик сам подписал себе смертный приговор. Первое требование – сразу после коронации Ее Величество выпустит указ, в соответствии с которым власть императора будет существенно ограничена. Второе. Нынешний состав Государственной Думы будет немедленно распущен, а Совет Имперской Безопасности получит на постоянной основе особые полномочия. В частности, полное подчинение всех вооруженных сил империи лично мне. Морозов снова заговорил как робот, явно зачитывая текст по памяти. Третье требование – нашим семьям будет позволено в течение недели выехать за границу, за исключением тех, кто пожелает остаться в городах, которые с сегодняшнего дня переходят под юрисдикцию Совета. Иными словами, речь идет о создании автономных областей, на которые власть императора впредь не будет распространяться. И это наше четвертое и последнее требование, уже почти шепотом проговорил Морозов. Все это, разумеется, должно произойти в самое ближайшее время и без какой-либо огласки и обнаружения материалов в прессе. Текст законопроекта «Перечень областей и персон», которым следует предоставить свободный выезд из страны, Ты найдешь в файлах на планшете. Я ухмыльнулся. Чего-то подобного следовало ожидать. Слишком уж гладко прошла коронация, и слишком безмятежно было в столице последнюю пару дней. Упрямый старикашка вполне мог воспользоваться паузой, чтобы по-тихому сбежать в Европу или куда-нибудь за Урал, однако предпочел огрызаться до последнего. Месть! Вот, пожалуй, и все, что его теперь интересовало. Время амбиций ушло окончательно и бесповоротно. «Прошу тебя, Володя!» — вдруг снова заговорил Морозов. Этой части послания в изначальном плане, скорее всего, не было. Изменился даже тон, разом превратившись из грозно-требовательного в измученный. Будто старик и сам уже давно понимал, что натворил и чем все непременно закончится, просто уже никак не мог повернуть назад. Впрочем, как и я. «Прошу тебя», — повторил Морозов, — «только не делай глупостей, я и правда готов к переговорам, и даже пойти на уступки, если придется. Вместе мы еще можем остановить все это, можем спасти сотни и тысячи жизней, можем предотвратить... Крак!» Звук стих раздался протяжный хруст, а через несколько мгновений я уже протягивала торопевшему Жану Франсуа две половинки планшета. Что ж, пробормотал тот, ты даже не потрудился ознакомиться с остальными файлами. Видимо, это и есть наш, то есть твой ответ. Так точно, мсье капитан! ухмыльнулся я. Старик прав, я не пойду на переговоры с террористами. И Ее Величество тоже не пойдет. А значит, нет никакого смысла показывать ей эту дрянь. Тогда что мы будем делать? Жан-Франсуа наморщил лоб и запустил пятерню в густую шевелюру, задумываясь. «Я бы предложил нанести превентивный удар высокоточным тактическим оружием. И если ты по какой-то причине не хочешь ставить в известность ее величество или обращаться к военным, моя страна готова предоставить...» «Нет, исключено», — я покачал головой. «Я не собираюсь превращать Петербург в пустыню, уж извини, так что ракеты отпадают». «А что тогда?» Морозов сказал, что полностью держит периметр АЭС, и если у него там хотя бы несколько двоек и единиц, — проворчал Камбулат, — как мы к ним подберемся? Что ты собираешься делать? Честно, пока не знаю, — признался я. ну уж точно не сидеть и ждать, пока старикашка Морозов пробьется со своими требованиями в сеть, на телеканалы или еще черт знает куда. «Мерде!» — прошептал Жан-Франсуа, от избытка чувств, переходя на родной язык. «Так это значит...» Глава 29. Ночь была сухой игулкой. Тот самый тип погоды, при которой все слышно вдвое лучше, чем хотелось бы. Шорох ботинка по гравию, щелчок предохранителя, писк рации. О шуме моторов и говорить не приходилось. Он разносился по всей округе, Делая любое скрытное проникновение бессмысленным. Впрочем, мы особенно и не скрывались. Морозова можно было называть как угодно, но только не дураком. Даже если кто-то из штаба не маякнул ему по старой памяти о начавшейся движухе, то на подходах нас срисовали уж точно. Сложно не засечь несколько десятков единиц техники, вертолеты и разворачивающийся в лесу полноценный штаб. Да, полагаю, старик и готовился к чему-то подобному. Слишком хорошо он меня знал. От опушки леса до ограды станции было метров двести открытого пространства. Сама ограда серьезным препятствием не была, но за ней снова начиналась открытая местность. И дойти до ближайших построек, в которых можно закрепиться, та еще задача. Я был более чем уверен, что Морозов готовит нам горячий прием и заранее готовился к тому, что пустырь превратится в пылающий ад, стоит нам на него ступить. Вот только тогда я еще не знал, что это вовсе не фигура речи. В штабе царила деловитая, но несколько нервная атмосфера. Сердито трещали рации, раздавались короткие сухие доклады, на большие экраны транслировалась картинка с коптеров разведки. Я мрачно смотрел на изображение с камер, И вспоминал, насколько легко удалось отбить нападение на Нововоронежскую АЭС. Сейчас нам предстояло выступить в противоположной роли. И мне все это заранее не нравилось. Штурмовые группы готовы. Рядом возник Камбулат. Ждут отмашки. Командиры групп. Отставить. У групп будут другие командиры. Проговорил я, даже не дослушав. Камбулат пристально посмотрел на меня. «Ты же не хочешь сказать, что опять полезешь туда сам!» На лице товарища все-таки промелькнуло недоумение. Хотя уж ему-то куда лучше большинство офицеров в штабе полагалось знать, кто я такой. И что делаю, когда приходит время действовать? Меня сотни и тысячи раз называли глупцом, ретроградом и пережитком феодального прошлого Древней Руси. Однако я все равно считал, что место командира — Не где-нибудь, а рядом с теми, кого он отправляет на смерть. Одаренному офицеру положено прикрывать своих людей щитом, а если надо, даже драться самому, шагая под свинцовым дождем. И плевать на регалии, ордена, титулы и количество звезд на золотых погонах. Война есть война, и перед ней равны все от рядового до фельдмаршала. Но один человек в нужном месте способен переломить ход любого боя. Особенно если этот человек я. В конце концов, вряд ли серый генерал заслужил бы свою славу и прозвище, если бы все время отсиживался в штабе. Хочу и полезу, и ты полезешь в моей группе. Двумя другими командуют Гагарины, старший и младший. Юрий Алексеевич, комбулат недоверчиво хмыкнул. Но он ведь даже не военный. «Сейчас мы все военные, а он еще и одаренный высшего ранга, как и те, кто нас ждет», — пояснил я, натягивая бронежилеты, подгоняя подвесную систему. «И это сейчас для нас куда важнее. Там за оградой все вибрирует от концентрации дара. Не знаю, кого туда натащил Морозов, но легко точно не будет. Боюсь, что огневая мощь сейчас ничего не решит. А вот сила дара очень даже». И чем больше ее будет на нашей стороне, тем лучше. — Однако автомат ты все-таки берешь, — пробормотал Камбулат, глядя, как я поправляю трехточечное крепление. — Беру, — я кивнул, — а еще гранаты и даже шлем надену. Потому что пренебрегать сейчас что оружием, что защитой — глупость, причем преступная. Так что и тебе советую экипироваться по полной программе. Выдвигаемся через 10 минут. «Понял», — вздохнул Камбулат. Но потом все-таки улыбнулся, хоть и явно через силу. «Собственно, я чего-то такого и ожидал». «Плохо? Значит, я все-таки становлюсь предсказуемым», — невесело усмехнулся я. «А сейчас отставить разговоры и марш собираться». «Так точно, Ваша Светлость!» — Камбулат вытянулся, козырнул и отправился за экипировкой. И я почему-то не сомневался, что теперь он наберет столько снаряги, сколько простой смертный не сможет даже поднять. А мне оставалось только тяжело вздыхать и снова пялиться на экран, будто надеясь увидеть там Морозова. Эх, Николай Васильевич, тоскливо пробормотал я в пустоту. Старый ты дурак, ну вот зачем нам все это, а? Электроника ожидаемо не ответила. Бездушной машине, конечно же, было наплевать на мои переживания. Как и на то, вернусь ли я сюда обратно? И вернется ли хоть кто-нибудь вообще? Вряд ли умную систему, которую Корв собирал вручную из топовых заграничных и отечественных комплектующих, смутил бы даже взрыв на атомной станции, способной превратить несколько десятков километров вокруг в фонящую радиацией пустошь. Мозгов в машину заложили с избытком, однако сердца у нее не было. Зато сердце было у меня. И сейчас оно билось, ох, как неспокойно. Но что уж тут поделаешь. Я в последний раз поправил автомат и зашагал к выходу из штаба. Три группы выдвинулись на штурм по сигналу. Шесть броневиков с корпусами усиленными конструктами, за ними бойца особой роты, прикрывающие щитами себя и технику. Головной группой командовал я, второй младший Гагарин, третью возглавил старший. Броневики зарычали движками, плюнули выхлопом и, как большие медлительные жуки, поползли вперед. Во второй линии шли гвардейцы Преображенского полка. Их задачей было прикрывать передовые группы и занимать позиции, которые мы теоретически должны захватить. Теоретически. Я понял, что план провалился, когда взорвался первый броневик. Несмотря на толстенный слой, усиленного конфигураторами металла, невзирая на щиты, поддерживаемые совокупными усилиями лучших бойцов. Свечка над машиной сформировалась так быстро, что никто не успел отреагировать, а удар будто взорвал ее изнутри. Броневик подпрыгнул и на мгновение исчез в яркой огненной вспышке. Пламя лилось сверху вниз, стекая по броне и колесам на дымящуюся землю. Послышались крики раненых, кто-то открыл огонь, Но куда именно стреляли бойцы, не понимали, наверное, и они сами. К горящей машине ринулась эвакуационная команда, сразу несколько бойцов особой роты выбыли из строя, и им требовалась срочная помощь. Еще нескольким градомаринам помощь была уже не нужна. Даже лучшие целители не в состоянии вернуть жизнь в мертвое тело. Я выругался, крепче сжал цевью автомата и добавил энергии в щит. Новый взрыв прозвучал примерно через полминуты после первого. Мы еще не добрались до ограды, а уже понесли серьезные потери. Не знаю, что заумельцев собрал под свои знамена Морозов и где он их взял, но так быстро формировать свечки запредельной мощности можно было только объединив усилия нескольких одаренных. Причем не абы каких, а рангом не ниже третьего, а скорее даже двоек и почти всесильных единиц у которых к тому же оказалось достаточно времени потренироваться на слабеньких элементах и научиться сплетать три или больше потоков энергии вместе. При желании я, пожалуй, даже смог бы вспомнить имена и фамилии, одаренных соответствующего ранга во всей империи было не так уж много, и большая часть из них или присягнули Елизавете, или уже давно сидели под подавителями в Петропавловской крепости, но остальные... Похоже, спецслужбы в очередной раз то ли не доглядели, то ли просчитались. Разогнать бы их к чертовой матери. Впрочем, какая разница? Теперь у меня все равно оставался только один путь — вперед. «Перегруппироваться!» — рявкнул я в рацию. «Прижмите их огнем, чтоб ни одна тварь высунуться не могла!» Через секунду заговорили крупнокалиберные пулеметы и автоматические пушки броневиков. Операторы не видели целей и били туда, где они могли располагаться. Вот только что-то мне подсказывало, все совсем не так просто. Наш броневик ткнулся тупым носом в ограждение аС, затрещали выворачиваемые с корнем столбы, гигантскими струнами принялась лопаться колючая проволока, и в этот момент по нам снова ударили. Как выяснилось, когда я прикидывал суммарную мощность, которую неизвестные вкладывали в свечку, Я ошибался в меньшую сторону. Энергию такого масштаба почувствовал бы даже лишенный дара. И я успел среагировать за секунду до вспышки, бросив едва ли не всю энергию резерва в общий щит, и только это нас и спасло. Бронетранспортер буквально исчез, раскидав во все стороны языки пламени и ошметки расплавленного металла. И я почувствовал, что лечу отброшенной взрывной волной. Персональный щит отработал на все сто, вот только так повезло не всем. Рухнув на землю, я пропахал плечом траву, вскочил, тряся головой, и увидел разбросанные тела. Несколько бездыханных, кто-то выл, тоскливо и протяжно на одной ноте, кто-то витиевато и ругался. И тут же со стороны АЭС ударили пулеметы. Я выругался, прикрылся щитом и скомандовал в рацию «Отходим!» Кто-то рядом стонал. Я схватил бойца за плечо, перевернул и выругался. Корнилов. Вся правая сторона тела Ивана представляла собой один сплошной ожог. Из неестественно вывернутого предплечья торчала кость, открытый перелом. Сцепив зубы, я ухватил товарища за эвакуационную петлю на разгрузке и потащил за собой. «Давай помогу». Рядом появился камбулат, лицо перепачкано землей сажей, на лбу ссадино, но в остальном он выглядел целым. Я кивнул, мы вместе вцепились в разгрузку Корнилова и потянули чуть ли не втрое проворнее, но все же не быстрее пуль. Они пахали землю слева и справа, бились о щиты, отступающие гардемарины огрызались огнем, многие тащили раненых. Огненные плети хлестали буквально из ниоткуда, кромсая и опрокидывая на земле хрупкие тела. Мы отходили буквально по трупам, и будь у меня желание посчитать потери, цифра получилась бы страшной. Я старался смотреть прямо перед собой. Сейчас думать, что я недооценил противника, ошибся и отдал безумный и самоубийственный приказ, не было уже никакого смысла. К черту! Ругать себя, спецслужбы, аналитиков и конфигураторов будем потом. Для начала неплохо бы выбраться из этой мясорубки, а то может статься, что ругать будет уже некого. Я стиснул зубы, ухватился крепче за петлю и прибавил ходу. Штаб разместили в заброшенном складе метрах в 80 от периметра. Без окон, частично без крыши, внутрь залетал ветер, пахнущий гарью, расплавленным металлом и чужой кровью. Угрюмая тишина, повисшая в помещении, прерывалась лишь стонами раненых и тихой руганью полевых медиков. Бригада реанимации и машина скорой разместились дальше примерно на километр, чтобы ненароком не попасть под удар, и теперь мчались сюда. Минута, может быть, две, совсем немного, но кому-то это будет стоить жизни. Корнилова положили в углу на штабели досок, вокруг него копошились фельдшеры. Один держал фонарь, другой хрипло командовал. «Шину! Не ту, эту! Крепче держи, что ты как девочка!» «Площадь поражения процентов 30, выдохнул второй. «Надо в стационар, сейчас же!» «Какой клеш ему стационар? Он сейчас от болевого шока откинется!» «Обезболивай! Да где целитель, мать его, за...» Я смотрел, не вмешивался. Камбулат сидел у стены. Спиной к бетонной кладке, руки на коленях. Бронежилет в трех местах пробит, шея в копоти, волосы с одной стороны обожжены. Глаза смотрят в одну точку, туда, где минут сорок назад остались три гардемарина из его взвода. И даже вытащить тела, пока вариантов не было. Жан-Франсуа стоял в стороне, курил. С такой яростью словно хотел сжечь дотла не табак с папиросной бумагой, а себя самого. Его пальцы дрожали, а зрачки были расширены, так что я уже почти не видел радужки. Еще в бытность свою курсантом Поплавским он не отказывал себе в алкоголе, но с сигаретой, кажется, я его видел впервые. Жан-Франсуа произнес только одну фразу, глядя в пол. «Их оттуда не выковырить! Я кивнул, это было очевидно. Уже неважно, как именно Морозов сумел добиться всего этого, кто ему помогал откуда он набрал столько сильных одаренных. Сейчас имел значение только его ультиматум, и то, что время, отпущенное на размышления, заканчивалось. Впрочем, учитывая почерк, я вполне мог предположить, кто надоумил мстительного старика на это мероприятие. Был у меня один знакомый, которому покоя не давали атомные электростанции, и сильных одаренных у его господина наверняка имелось в избытке включая тех, кто потерял под Ростовом детей или внуков. Эх, Дон Диего, если выяснится, что из этой истории снова торчат твои уши, больше ты так легко не отделаешься. Слово офицера. Позади меня негромкий разговор перешел на повышенные тона. Несколько офицеров, нагнувшись над схемой, о чем-то припирались. И, кажется, градус диалога постепенно нарастал. Я вздохнул и подошел к схеме. «О чем спорим, господа?» «А я говорю, что у нас только один вариант», — грузный полковник, кажется, даже не обратил на меня внимания. «Ударим высокоточным оружием, и дело с концом. Все лучше, чем биться лбом об их оборону». «Нет», — сказал я. «Не громко, но веско, так что все замолчали и обратили на меня внимание. Полковник не отступил, он вытянулся, как на построении». Прошу прощения, ваша светлость, но обстановку вы видели сами. Мы теряем людей, они готовы, они нас ждут. Времени нет. Я не предлагаю ковровую бомбардировку, конечно. Но тактический ракетный удар по внутреннему периметру станции... Вы... Я сделал шаг вперед. Вы предлагаете ударить по ядерному объекту, который находится в 70 километрах от центра столицы где проживают на минуточку 7 миллионов человек. Но вы понимаете, что будет, если что-то пойдет не так? Процедил я. Могу рассказать, господин полковник. Через несколько часов, если мы последуем вашему плану, один единственный вдох в столице может стоить человеку жизни. Через несколько дней на улице будут умирать собаки, не доходя до миски. Через несколько месяцев женщины — Те, кого мы успеем эвакуировать, начнут рожать уродов. А карты губернии придется перерисовывать с учетом границ зоны отчуждения, лет это к на 50. Вы этого хотите? Я хотел сказать, что мы готовы обсудить все последствия, замялся полковник. Спасибо, отрезал я. Обсудили. Он побледнел и ретировался. А я развернулся, отошел в сторону. И прижался лбом к холодной стене. Думай, генерал, думай. Без выходных ситуаций не бывает, а значит... И в этот момент у меня в кармане что-то завибрировало. Я даже не сразу понял, что означает это ритмичное жужжание. Достал телефон, посмотрел на экран. Номер неизвестен. Интересно, кому это я сейчас мог понадобиться? Хотя вариантов, если подумать, не так уж и много. Точнее всего один. Я принял вызов. «Ну что, наигрался?» — спросил голос на том конце. Хриплый, надтреснутый, без надрыва, просто усталость и чуть-чуть злорадство. Капля, ровно столько, чтобы заскрипела на зубах. «Ты ведь знал, что не выйдет», — продолжил Морозов. «И все равно полез. Стареешь, Володя. Раньше ты не был таким предсказуемым». Я молчал, молчали и все вокруг. Даже раненые, кажется, перестали стонать. Голос Морозова, звучащий в динамике, отчетливо разносился по всему штабу. «Знаешь, почему ты не выиграл?» — продолжил он. «Потому что все еще веришь, что можно выиграть честно. Штурмом, ротами, нахрапом. Как будто на дворе снова восьмидесятые, и против тебя растерянная охрана зимнего, а не люди, которым нечего терять». — Ты, значит, из таких? — тихо спросил я. — Я человек, который все уже потерял. Морозов мрачно усмехнулся. — Но могу кое-что вернуть. Для себя. Для империи, если уж на то пошло. А ты? Ты опять играешь в рыцаря. Только вот латы твои ржавые, а конь давно подох. Я сжал телефон в руке так, что захрустел плотно.